Над бездной и отчаянием, как будто бы нечаянно, вдруг вырастет молчание, притворство изначальное, над блеском и сиянием, волны с волной, слиянием, теплом и обаянием, призванием и признанием, стеной встает сжиманное плечами пожимание. Притворное молчание что может быть печальнее? И что бы там ни прочили, И чтобы не пророчили, Но выдержать нет мочи мне Немое многоточие.